Глава шестая. Папа and мама. Перед отъездом из Москвы мы набрали множество рекомендательных писем. Нам объяснили, что Америка – это страна рекомендательных писем. Без них там не повернешься. Знакомые американцы, которых мы обходили перед отъездом, сразу молча садились за свои машинки и принимались выстукивать: «Дорогой сэр, мои друзья, которых я рекомендую вашему вниманию и так далее, и так далее». Привет супруги и вообще все, что полагается в таких случаях писать. Они уже знали, зачем мы пришли. Корреспондент н ь ю й о р к Таймс» Вальтер д ю р е н т и писал с невероятной быстротой, вынимая изо рта сигарету только затем, чтобы отхлебнуть крымской модеры. Мы унесли от него дюжину писем. На прощание он сказал нам: «Поезжайте, поезжайте в Америку. Там сейчас интереснее, чем у вас в России. У вас все идет к верху». Он показал рукой поднимающиеся ступеньки лестницы. У вас все выяснилось, а у нас стало неясно и еще неизвестно, что будет. Колоссальный улов ожидал нас у Луи Фишера. Он затратил на нас по крайней мере половину рабочего дня. Вам угрожает в Америке, сказал он, опасность сразу попасть в радикальные интеллигентские круги, завертеться в них и не увидя ничего вернуться домой в убеждении, что все американцы очень передовые и интеллигентные люди. А это далеко не так. Вам надо видеть как можно больше различных людей. Старайтесь видеть богачей, безработных, чиновников, фермеров, ищите средних людей, ибо они и составляют Америку. Он посмотрел на нас своими очень черными и очень добрыми глазами и пожелал счастливого и плодотворного путешествия. Нас одолела жадность, хотя чемоданы уже раздувались от писем. Нам все казалось мало. Мы вспомнили, что Эйнштейн з е когда-то был в Америке и поехали к нему на потылиху. Знаменитая кинодеревня безобразно раскинулась на живописных берегах Москвы-реки. Сергей Михайлович жил в новом доме, который по плану должны были в ближайшее время снести, но который тем не менее еще достраивался. Эйнштейн з е жил в большой квартире среди п а н и к о д и л и громадных мексиканских шляп. В его рабочей комнате стояли хороший рояль и детский скелетик под стеклянным колпаком. Под такими колпаками в приемных известных врачей стоят бронзовые часы. Эйнштейн встретил нас в зеленой полосатой пижаме. Целый вечер он писал письма, рассказывал про Америку, смотрел на нас детскими лучезарными глазами и угощал вареньем. Через неделю тяжелого труда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 Но раз мы уже все равно приехали, надо что-нибудь придумать. Наконец в генеральном консульстве в Нью-Йорке было придумано нечто грандиозное: разослать письма адресатам и устроить прием для всех сразу. Через три дня на углу шестьдесят первой улицы и пятой авеню в залах консульства состоялся прием. Мы стояли на площадке второго этажа. Стены которой были увешаны огромными фотографиями, изображающими д н е прогресс, уборку хлеба комбайнами и детские ясли. Стояли мы рядом с консулом и с неприкрытым страхом смотрели на п о д ы м а ю щ и х с я снизу джентльменов и леди. Они двигались непрерывным потоком в течение двух часов. Это были духи, вызванные соединенными усилиями Дюранти, Фишера, Эйнштейна и еще двух десятков наших благодетелей. Духи пришли с женами и были в очень хорошем настроении. Они были полны желания сделать все, о чем их просили в письмах, и помочь нам узнать, что собой представляют Соединенные Штаты. Гости здоровались с нами, обменивались несколькими фразами.